Привет. А вы, кстати, знали, что мы музыку пишем и песни сочиняем. Да. Ну ладно, сейчас не об этом. Сейчас тема пойдет о расслаблении. Сейчас только за риском схожу, чтобы посмотреть. Что хоть рассказывать, а то так могу упустить важные моменты. Так, ага. Буду рассказывать о расслаблении. Это, кстати, очень важная тема. Буду рассказывать свой личный метод, которым я пользуюсь постоянно. Каждый раз, прежде чем загадывать желание, помечтать или просто повизуализировать, то есть ее визуализировать, я всегда расслабляюсь. Вот для чего нужно расслабляться. Ну, чтобы было понятно. Когда вы расслаблены, то вы начинаете излучать энергию спокойствия. Эта энергия относится к положительному раз... Ну, то есть эта энергия относится к разряду положительный для нас. А вы знаете, что положительная энергия очень важна. Когда загадываешь желание, или просто хочешь, чтобы жизнь протекала более жизнерадостно. Потому что бывает, обычно жизнь протекает нервозно как-то и суетливо все. Это все окрашивает, нашу жизнь в темные тона. Настроение уже с утра плохое, весь день суматошный, блин, и так далее. Вообще один негатив. А желание на таком фоне не особо хочешь материализоваться. Мы просто обязаны расслабляться. Не только для того, чтобы помечтать или загадать свое желание, но также, чтобы просто жизнь становилась не такой суетливой и нервозной. Запомните, расслабление очень-очень важно. Что я лично делаю сам? Всегда, каждый день, без исключения, я перед сном на минут 5-10 расслабляюсь. Делается это просто. Я не использую никаких-то там огромных этих медитаций. Я просто делаю все по-обычному. Вот. Я, я ложусь в удобную мне позу, расслабляюсь и делаю медленно глубокие вдохи и выдохи. На выдох я говорю несколько раз такие вот фразы. Вместе с выдохом уходят все негативные мысли и нервозность. Со вдохом я говорю, я вдыхаю любовь и позитив. И в этот момент я представляю, как из вселенной бьет луч в мое сердце и наполняет тем, что я произнес. Это важно, кстати. И по-прежнему не прекращаю вдыхать медленно и выдыхать. Потом я начинаю что-то просить у вселенной или просто о чем-то мечтать. Там о каких-то планах, там какой-то может сказки. Такое расслабление дает уже, ну то есть не уже, а дает очень хороший фон положительный. Ведь из нас излучается положительная энергия, энергия спокойствия. А если я сильно разозлен вообще, или чем-то разочарован, хотя это бывает очень редко, ну, пару раз, наверное, на месяц, все. то я люблю представлять, как я лежу на пляже, как подувает ветерок на меня, представляю, насколько он прохладен, насколько печет солнце, представляю, как шум моря, ух, представляю, просто, как, может, где-то птички или люди ходят, проходят мимо меня, стараюсь все до мелочей. Такое представление, как ни странно, всегда меня... Уносит как будто так далеко туда, в этот мир. Я уже мыслями и весь ощущениями там. И это вообще снимает напряжение, расслабляет, ты просто отвлекаешься, ну, хорошо себя чувствуешь. Вот, и когда мне удалось расслабиться уже, насколько сильно получилось, я уже начинаю мечтать, визуализировать или просто что-то просить у Вселенной. Вот именно в этот момент. Я никогда не прошу в других, как бы, состояниях Вот, ну нет, бывает, конечно, прошу в состояниях, когда, например, мне весело, я всегда пытаюсь сразу какое-то желание сказать, так вот выкрикнуть и забыть о нем. Но вообще всегда расслабляюсь, и вот на этом, в этом состоянии я обычно не мечтаю, визуализирую и загадываю желание. Вот, для чего я еще расслабляюсь? Да и вообще, для чего и вам тоже надо расслабляться? Иногда день проходит суетливо и напряженно. И чтобы не перенести это в следующий день. Нужно расслабляться как можно сильнее. Ну, по крайней мере, я так и делаю. И советую вам так же делать. Иначе бы я этого вам не рассказывал. Просто такой нюанс, что когда день прошел суетливо, например, да, вы ложитесь спать с... с таким настроением, с такими эмоциями, следующий день получается очень плохим. Да, он получается вообще-то таким же. Редко, когда бывает, что раз проснулся, и ты такой веселый. Когда вчера лег весь там на нервах, там, весь разоз... разозлившийся, там, или еще что-то. Вот-вот и все. Теперь задание будет такое вам. В течение месяца по вечерам перед сном расслабляйтесь. Хотя какого месяца? Пусть это будет у вас привычкой. Расслабляйтесь каждый день. Всегда. И, кстати, во время расслабления не думайте о делах, не думайте о проблемах. Это состояние не для этого. Это состояние не для того, чтобы сидеть, ой, то есть лежать расслабленно расслаб, ну, и там, думать о своих проблемах. Это состояние для того, чтобы мечтать визуализировать и просить желание Вселенной. Только вот для этого. Поэтому начинайте делать это уже сегодня. Ложитесь. И не бросайте ни в коем случае. Потому что, я не знаю, если как, если вы хотите, блин, загадывать желание, а собираетесь это бросить, ну, не знаю, смысл тогда вообще чего? Дальше что-то слушать или изучать? Поэтому расслабляйтесь, это очень важно. Спасибо за внимание. С вами был я, Сергей. До скорых встреч.